Глава пятая. «Мля, я уж решил, что это по нашей душе», — сказал я, рассматривая удаляющийся вертолет. «Если ты теперь работаешь на Инквизицию, я предлагаю решить проблему почитателей Мараны весьма радикальным способом», — сказала Халфасса. «Предлагаешь заявиться на их шабаш и устроить там резню?» — спросил я. Демонесса оскалилась. «Да». «Ренегаты вконец обнаглели. Если с теми чернокнижниками, которые подчиняются Свинцову, у нас нет особых проблем, то, уничтожив почитателей богини, мы ее ослабим. «Мне кажется, что она даже не заметит их гибели», — с сомнением произнес я. «А мы подойдем к решению этой проблемы с огоньком». Они сделали первый шаг и атаковали старшего инквизитора на подконтрольной ему территории. Я предлагаю уничтожить не только логово, но и несколько алтарей Мараны, сказала Диманесса. Скажи проще. Ты хочешь выкачать из них силу, сказал я. Да, именно так. Но вообще это ты виноват, что Марана вернулась в этот мир. Я. Моему возмущению не было предела. «Да, именно ты. Угораздило тебя упокоить двух небожителей на развалинах ее капища», — сказала Демонесса. «Значит, те камни в яме — это были обломки алтаря», — хлопнул я себя по лбу. «Да, и этой стерве хватило энергии от гибели этих уродов. А так как ты сумел их уничтожить, то богиня считает тебя опасным». «Она выжидает и не будет атаковать в лоб. Скорее всего, она хочет прихлопнуть всех врагов одним ударом», — сказала девушка. «Смотри, наше такси едет», — сказал я, указывая на машину в конце дороги. «Заплатишь?» — спросил я Димонессу, когда мы уселись на заднее сиденье. «Само собой», — сказала Халфаса, протягивая водителю тысячную купюру. «Куда едем?» — спросил водитель, разглядывая Димонессу в зеркало заднего вида. «В центр города!» — сказала девушка и, сделав пас руками, сказала, «Все, теперь можем поговорить спокойно». Парень вел машину и, казалось, не замечал полупрозрачной пелены, отделившей нас от него. «Как я уже говорила, в этом мире баланс сил сейчас не на нашей стороне». Поэтому предлагаю все выставить таким образом, чтобы почитатели Мараны и думать не смели о приближении к нашему дому. «У меня есть парочка идей, как мы можем о себе заявить», — сказала девушка, усмехаясь. «Предлагаешь мне вломиться в их логово и попытаться всех уничтожить?» — спросил я. «Нет, не всех», — Димонесса качнула головой. «Все чернокнижники нам не нужны». Нам нужны лишь почитатели Мараны. Если верить той информации, которая содержалась в головах тех уродов, они планировали темные причастия». «Что это?» — с подозрением спросил я Димонесу. «Это такой обряд. На нем обычно приносят жертву во славу Мараны и пьют мертвую воду. Но раз колодец мы обезвредили...» то, считай, лишили этих уродов их усиленных физических возможностей. «Но что им мешает вернуться к колодцу и набрать воды снова?» — сказал я. «Азазель взорвет его, и стены обрушатся», — усмехнулась Димонесса. «Может, натравим на них Азазеля? Пусть телепортируются туда и прирежет их всех прямо во время их шабаша», — предложил я. Демонесса сильно хлопнула меня ладонью по лбу и строго произнесла. «Ты совсем тронулся умом, если думаешь, что их логово не защищено от подобных атак?» Я лишь пожал плечами. «Ты должен будешь туда пробраться и подготовить все необходимое для моего призыва. Я хочу украсть у них алтарь и унести его в инферно», — сказала Демонесса и таинственно улыбнулась. «Сдается мне, ты хочешь его подменить своим алтарем и собирать энергию от их идиотов на свои нужды», — сказал я. «Именно так. Богиня не любит отступников, поэтому, как только они принесут на алтаре первую жертву, богиня сама их уничтожит», — сказала Демонесса. «Прости, но более глупого плана я не слышал. Мне надоело прятаться от этих уродов». «Ну-ну», — сказала Димонесса, — «хочешь прорваться в здание с боем и убить всех, собравшихся там?» — спросила она. «После того, что я увидел в колодце, я готов их рвать голыми руками», — сказал я. «Боюсь, что слуги Мораны скрутят тебя в бараний рог даже без подпитки от колодца и алтаря», — произнесла Димонесса. «В данный момент, чтобы ты понимал, Осталось всего два действующих алтаря этой твари. Один здесь, в городе, а вот местоположение второго под большим вопросом. Поэтому будет лучше, если мы нанесем удар первыми, сказала Димонесса. Так, стоп, так это из-за тебя богиня проявила ко мне интерес, заорал я. Димонесса сделала невинные глаза. «Зуб даю, что это ты вместе с Рогатым все это время вела с ней войну», сказал я, пытаясь заглянуть Демонессе в глаза. «Да какая разница, я это сделала или нет? Марана, это смерть», сказала Диманесса и обиженно отвернулась. «Ладно, давай не будем пороть горячку», сказал я. «Раз эти гады затолкали меня в колодец и болтали про необходимость пополнить запасы, значит, у Мараны дефицит служителей. А раз так, то эти ушлепки наверняка хотели провести причастие каких-нибудь богатеньких отморозков. Демонесса кивнула. Если в их святилище мы уязвимы, то остается лишь один вариант — внедриться к ним и сорвать причастие, уничтожив все запасы воды и взорвав алтарь, — сказал я. Демонесса скривилась и произнесла. «Ладно, будь по-твоему, но учти, мы с Зазелем не сможем попасть в здание, пока ты не разберешься с охранными чарами». «Ну и как мне их убрать?» — спросил я. «Самый простой вариант — добраться до алтаря и прекратить подачу энергии», — сказала она. «Похоже, придется постараться, чтобы все это провернуть», — сказал я. Алхимическую гранату я тебе предоставлю. Главное, чтобы ты сам успел свалить оттуда. Мне кажется, что Марана может усилить оставшихся служителей, сказала Халфасса. Усилить? С подозрением спросил я. Это как боевая форма у демонов, сказала Демонесса. Точно не знаю, но в доме будет около сотни человек. И поверь, если они почувствуют чужака, «Тебе не жить!» Димонесса развеяла свое заклинание. «Похоже, водитель даже и не заметил, что мы болтали всю поездку. Наконец, мы свернули к дороге, ведущей в центр». «Выходи из машины», — сказала Демонесса, кивком головы указывая на дверь. «Тебе нужно будет зайти в здание и отчитаться перед руководством о проделанной работе». «А я пока проверю, верна ли имеющаяся информация», — сказала девушка. Я послушно вышел из машины и, заприметив бюро ритуальных услуг, направился к входу в здание. За столом в дальнем углу помещения сидел Яков Данилович. Судя по его довольному лицу, он был в прекрасном настроении. Стараясь привлечь внимание, я кашлянул. «Не могу сказать, что доволен вашей работой на все сто процентов», сказал магистр, поднимаясь из-за стола. «Пройдем в мой кабинет, там нам никто не помешает». «Как скажете», сказал я, удивляясь тому, что Шпренгер даже не пожал протянутую мной руку. «Мы прошли по лестнице на второй этаж и вошли в небольшой уютный кабинет». Чувствовалось, что именно здесь магистр проводит большую часть времени. Дубовый стол и несколько массивных стульев, диван в углу кабинета, компьютер и шкаф с какими-то документами. На столе царил образцовый порядок, что давало повод думать, что магистр любит, чтобы и в делах ордена было все так же, как на его рабочем столе. Усевшись за стол, магистр, оценивающе посмотрел на меня и сказал, «У тебя такой вид, как будто ты вылез из могилы». «Так и есть, но проблема на том перегоне решена», — сказал я. «Как же решена?» — хмыкнул магистр. «Вы там изрядно нашумели. Я так думаю, объявилась твоя демонесса?» — спросил он меня. «Да, объявилась». А еще возникли проблемы с колдунами. Раздавшийся хруст карандаша в руках магистра заставил меня вздрогнуть. Немного успокоившись, магистр уточнил. «Ты сейчас говоришь о ренегатах или же речь о подчиненных Свинцова?» «Речь о ренегатах», — подтвердил я. «Это усложняет дело. У ордена есть рычаги давления». «Но, как ты понимаешь, будет гораздо проще, если ты сам с ними разберешься», сказал магистр, барабаня пальцами по столу. «Они поклоняются Маране, а раз богиня усилила свое присутствие, нужно вмешаться и привести все в равновесие», сказал Яков Данилович. «Я хочу взорвать их штаб-квартиру или логово, не знаю, что там у них». Магистр даже крякнул от удивления. «А более безболезненного способа их уничтожить ты не нашел? Такой способ точно привлечет внимание к произошедшему. Да и Марана, скорее всего, поделилась своей благодатью с последователями. — Яков Данилович, я прекрасно осознаю все риски, но не я первый заварил эту кашу. — Не горячись, — поспешил меня успокоить магистр. «Может, будет проще, если ты натравишь на них Демонессу и ее подручного?» Я удивленно посмотрел на магистра. Довольный произведенным эффектом, он сказал, «Появление существ такой силы фиксируется нашими артефактами, но пока Халфаса и Азазель играют на нашей стороне, вам ничего не грозит». «Яков Данилович, вы наверняка знаете, кто руководит ренегатами!» Магистр кивнул и, поднявшись из-за стола, подошел к шкафу с документами. «Здесь несколько дел, которые требуют твоего непосредственного участия!» Он кинул на стол несколько папок с документами. «Нужно убрать из города наиболее сильные сущности!» а лишь потом приниматься за ликвидацию последователей Мараны. Нападение на тебя — это плевок в сторону всего Ордена, поэтому о случившемся будет доложено Великому Инквизитору. Думаю, он даст добро на уничтожение ренегатов». Магистр сделал паузу и, вернувшись за стол, протянул мне конверт. «А пока будь добр, займись делами». «Да, по поводу машины и погибшего Чарли, — начал было я. «Чистильщики уже работают, поэтому не волнуйся, — сказал магистр. «Да, вот еще что. Тебе домой привезут нормальный костюм, а то выглядишь, как мертвяк с кладбища». Я лишь развел руками и понял, как мне повезло с доставившим меня в город таксистом. Приняв конверт с деньгами, я довольно улыбнулся. Судя по всему, дела налаживаются. Даже интересно, кто спонсирует орден и почему эта организация до сих пор существует, подумал я. Теперь каждый займется своим делом. Ты отправишься гонять призраков, а я и наши спецы соберем информацию по гостям нашего города. «А что не так с гостями города?» — спросил я. «Судя по всему, из-за того боя, который ты тут устроил, магические потоки сместились, и теперь сюда, как магнитом, тянет разнообразную магическую погонь», — ответил магистр. Застучав клавишами, он развернул монитор ко мне. «Ифриты, джины, русалки, нереиды, оборотни всех мастей — «И это только те, кого мы засекли», — сказал он, разворачивая компьютер обратно. Судя по фотографиям с мест событий, оперативники Ордена особо не церемонились и убивали всех подряд. «Магистр, неужели среди них нет никого, кто был бы лоялен к Ордену?» «Может и есть, но сейчас это наиболее правильное решение», — сказал Яков Данилович. — Давай, валя отсюда. Пока ты тут прохлаждаешься, призраки изводят народ своими фокусами, — сказал он, и, поднявшись со стула, указал мне на дверь. — Вот же говнюк, — подумал я. Мне очень хотелось узнать, почему его хваленные спецы не смогли найти колодец и зачем нужны их бесполезные замеры, если в итоге причиной всей чертовщины были колдуны-отступники но я сдержался и начал спускаться по лестнице. Похоже, Орден меня отправляет на самые опасные задания, намеренно подставляя под удар чернокнижников. Фиг вам, я не отстану от колдунов, пока в городе не останется ни одного из этих уродов. Нужно будет заодно разобраться со Свинцовым, пока он снова не набрал силу. Добравшись до дороги, я нашел таксиста на стареньких жигулях, который доставил меня домой. Надо отметить, дома меня ждал сюрприз. Мало того, что дверь оказалась открыта, так еще и халфаса попросту дрыхла на моей кровати. «Вставай, рогатая, есть разговор», — сказал я. «Изыди, я так устала», — сказала девушка, сладко потягиваясь и укрываясь одеялом с головой. Понаблюдав за девушкой, которая и не думала вставать, я спросил, «Откуда у тебя ключи от двери?» «Иди в пекло, я демон, и если мне надо, достану тебе хоть черта лысого», — пробормотала демонесса. «Мне нужно новое оружие, и желательно что-то посерьезнее, чем подаренный тобой нож». Не Нефилим, будь человеком и дай мне поспать!» — взмолилась Демонесса. «Ну уж нет, хватит дрыхнуть!» — сказал я и решительно сдернул одеяло. «Ну ты козел!» — сказала Халфасса, заворачиваясь в простыню. «Вуайерист несчастный!» — сказала она и сонно захлопала глазами. «Мне нет смысла за тобой подглядывать!» — сказал я. «Ага, как же», — сказала Демонесса, зевая в очередной раз. «Чтобы ты знала, я мог бы поставить в душе камеры и продавал бы видео с тобой в интернете», — заявил я девушке, которая лишь улыбнулась. «Тебя за такое посадят, придурок», — добродушно сказала она. «Вообще, я думал, ты займешься делом, а не будешь дрыхнуть». Демонесса лишь фыркнула на мои замечания и сказала, «Судя по твоей недовольной роже, магистр не разрешил тебе в открытую воевать с колдунами». Я кивнул. «Так и знала. Придется искать способ выманить их из города», задумчиво произнесла девушка. «Ты говорила, у них есть еще какое-то капище?» «Да, километров восемьдесят от города». И следующее собрание у них будет дней через десять. «Полнолуние?» Девушка лишь кивнула. «Понятно». Я кинул на журнальный столик папки с документами и отправился в ванную. Полчаса спустя, переодевшись в чистую одежду, я услышал звонок телефона. «Похоже, демонесса вовсю пользуется новыми девайсами». «Кто звонил?» — спросил я, выходя из душа и направляясь на кухню. «Да какой-то хрен из Инквизиции. Сказал, что завтра привезут твою одежду. Я тут полистала бумаги и скажу, что в первую очередь занялась бы призраком в гостинице», — сказала девушка. «Что за гостиница?» — спросил я, поудобнее устраиваясь в кресле. «Гостиница в центре» поэтому там лучше не шуметь. Здание старое, и постояльцев с конца XIX века там была целая куча. «Думаешь, кто-то из них сдох и теперь наводит ужас на ныне живущих?» — спросил я. «Помолчи, не перебивай», — сказала девушка, явно собираясь с мыслями. Затем она протянула мне несколько фотографий погибших постояльцев. «Все задушены во сне с помощью их же предметов гардероба», — сказала Халфасса. «Жуть какая!» — сказал я, откладывая фото. «Если верить имеющейся информации, под зданием есть подземный ход, ведущий к реке. По нему в старину в здание попадали те, кто был неверен собственным женам». И что, у нас с тобой образовался дух сутенера? Спросил я, наблюдая, как Демонесса о чем-то задумалась. Не знаю, но судя по задушенным женщинам, это явно какой-то жена-ненавистник, сказала девушка, убирая фотографии в папку. А есть информация о тех, кто умирал в гостинице? Спросил я. Демонесса протянула мне листок. «Светлейший князь Павел Григорьевич Грузинский». «И что, больше никого там не находили мертвым?» — спросил я. «Нет, но там сейчас идет реконструкция, а гостиница продолжает функционировать», — сказала Халфаса. «Думаешь, потревожили чьи-то кости, и у нас завелся мстительный дух?» — решил я озвучить пришедшую в голову мысль. «Именно так», — кивнула девушка. «И что, ты предлагаешь мне отправиться в гостиницу и переночевать там?» — спросил я девушку. «Будем ловить его на живца», — сказала демонесса и, вскочив с кровати, развернула простыню.